Он сказал себе, что подобная рефлексия уже граничит с патологией, и чтобы взбодриться, нужно выйти из стен колледжа, необходимо погулять перед сном. Командер закрыл дверь в Иероним, прошел мимо комнат в Амросии, где плотно задвинутые шторы мешали видеть, включен ли свет, и, отперев железные ворота, решительно отправился на юг, к морю. Глава 20. Решение, что двери в комнату студентов не должны запираться, приняла мисс Арбетнот. Эмми стало интересно, что, по мнению основательницы святого Ансельма, могут делать молодые люди, если над ними не будет постоянно висеть угроза вторжения. Возможно, она заранее переживала, что юноши начнут вести половую жизнь. Видимо, как следствие, на гостевых комнатах тоже не стали устанавливать замки. Запертые железные ворота перед церковью. Вот все, что в ночное время обеспечивало необходимую безопасность. Правильно. А чего опасаться за столь изящным забором? Из-за того, что в колледже было не принято ставить замки и засовы, их под рукой и не оказалось. Пилбиму пришлось бы потратить весь день на то, чтобы съездить за ними в Лоустофт, даже если он смог бы найти работающий в воскресенье магазин. Отец Себастьян поинтересовался у Эммы, не будет ли ей удобнее в основном здании, Девушка, не желая выказывать нервозность, заверила директора, что с ней будет все в порядке, а он настаивать не стал. Когда после повечерия она вернулась к себе в комнаты и обнаружила, что замка на двери нет, гордость не позволила ей найти священника и, признавшись в своих страхах, взять свои слова обратно. Переодевшись и набросив халат, она устроилась перед ноутбуком и твердо решила поработать, но усталость пересилила, Мысли и слова смешались в кучу под влиянием событий минувшего дня. Утро было уже в самом разгаре, когда ее разыскал Робинс и попросил подойти в комнату для бесед. Там оказался Делбиш, слева от него сидела инспектор Мискин. Они коротко пробежались по событиям предыдущей ночи. Эмма объяснила, что ее разбудил ветер, и она ясно услышала звук колокола. Она не смогла объяснить, почему надела халат и пошла вниз на разведку, Сейчас такое поведение казалось опрометчивым и глупым. Она решила, что, должно быть, еще не до конца проснулась. А может, услышанный сквозь вой ветра одинокий удар всколыхнул полубессознательное воспоминание о том, как в ее детстве и отрочестве настойчиво звонил колокол, призывая повиноваться, а не задавать вопросы. Она окончательно проснулась, когда распахнула дверь в церковь и увидела между колоннами ярко освещенную картину «Страшный суд», И две фигуры. Одна лежала ничком, а другая рухнула на нее, словно в горе или отчаянии. Делгриш попросил описать все в деталях. «Зачем это ему?» — мелькнула у Эммы мысль. «Он же там был». Он не выказал ни сострадания, ни огорчения по поводу того, что ей пришлось пережить, но, с другой стороны, не она понесла утрату. Он четко и ясно формулировал вопросы. «Но не затем», — подумала Эмма, — «чтобы облегчить ей жизнь». Если он что-то захотел бы узнать, то спросил бы, не обращая внимания на ее душевные муки. Когда сержант Робинс проводил ее в комнату для бесед, и командор Делглиш, встав со стула, пригласил сесть, она сказала себе «Сейчас передо мной не автор, который написал повод для ответа и другие стихи, сейчас передо мной полицейский». В такой ситуации они никогда не смогли бы стать союзниками. Дело касалось людей, которых она любила, и хотела защитить, а он служил лишь истине. И в конце концов всплыл вопрос, которого она боялась. «Когда вы подошли, отец Мартин что-нибудь сказал?» «Да, кое-что», — ответила она после небольшой заминки. «Что именно, доктор Левенхем?» Эмма молчала. Она бы не стала лгать, но даже воспоминания о тех словах сейчас казались предательством». Молчание затянулось, и делгиш сказал, «Доктор Левенхэм, вы видели тело? Вы видели, что сделали с архидиаконом, высоким и сильным мужчиной? Отцу Мартина уже почти восемьдесят, он сильно ослаб. Орудовать медным подсвечником, если докажут, что он орудий убийства дело непростое. Для этого нужна сила. Вы действительно верите, что отец Мартин смог бы это сделать? Конечно, нет». — горячо выкрикнула она. — Он не способен на жестокость. Отец Мартин добрый, любящий, хороший, самый лучший из всех, кого я знаю. Мне бы такое и в голову не пришло, никому бы не пришло. — Тогда почему вы думаете, что такое пришло бы в голову мне? — тихо спросил командор. Он снова повторил свой вопрос. Эмма посмотрела ему в глаза. Он сказал, — О, Боже, что мы наделали? Что мы наделали? А как вы считаете, ну, у вас было время над этим поразмыслить? Что он имел в виду? Она размышляла над этими словами. Такое не забывается. Она не сможет забыть ничего, что видела на месте преступления. Девушка продолжала смотреть следователю в лицо. Мне кажется, он имел в виду, что архидиакон был бы еще жив, если бы не приехал в Святой Ансельм. Возможно, Крэмптона не убили бы, если бы убийца не знал, как сильно его здесь не любят. Это неприязнь могла поспособствовать его смерти. Из колледжа нельзя полностью снять вину. — Да, — уже мягче, — сказал Делглиш. Именно так отец Мартин и объяснил свои слова. Эмма бросила взгляд на часы 20 минут двенадцатого. Понимая, что поработать уже не получится, она поднялась наверх. Комнаты располагались в торце, и поэтому в спальне было два окна, одно из которых выходило на южную стену церкви. Перед тем, как пойти спать, девушка задернула шторы и изо всех сил попыталась выкинуть из головы незапертую дверь. Она сомкнула веки, но перед ней тут же возникли образы смерти, пульсирующие, словно кровь на сетчатке глаза. Воображение и реальность становилось еще ужаснее. Она снова увидела тягучую лужу, разлившейся крови, но теперь в ней лежали разлетевшиеся мозги архидиакона, похожие на серые рвотные массы. Абсурдные образы... Проклятых, образы скалящихся бесов дергались, совершая непристойные телодвижения. Когда она открыла глаза в надежде отогнать от себя этот кошмар, ее уже подстерегала темнота спальни. Даже воздух пах смертью. Эмма выбралась из постели и, отперев окно, выходящее на заросшую кустарником пустошь, открыла его настежь. Порыв свежего воздуха принес облегчение, и она всмотрелась в бескрайнюю тишину и вышитые звездами неба, Она вернулась в кровать, сон не шел. Ноги дрожали от усталости, но страх был сильнее изнеможения. В конце концов она встала и пошла вниз. Уж лучше пялиться в темноте на незапертую дверь, чем представлять, как она медленно открывается. Уж лучше сидеть в гостиной, чем беспомощно лежать наверху, ожидая услышать решительные шаги по лестнице. Она уже раздумывала подпереть стулом дверную ручку, но не смогла решиться на поступок, который казался унизительным и бесполезным одновременно. Девушка презирала себя за трусость, повторяя, что никто не хочет ей навредить. Но тут в памяти всплыли образы раздробленных костей. Кто-то, возможно, живущий в колледже, взял в руки медный подсвечник и разморжил голову архидьякона, снова и снова нанося удары с ненавистью и неистовой жаждой крови.